ЧЕТВЁРТАЯ Щиты. Я успел отдать приказ, одновременно подняв свою повезу максимально высоко над головой, прикрыв зауженным концом трапецию холку бурана, а широкой частью — собственную грудь и голову. Впрочем, ратники, а я вспомнил, что привел две сотни дружинников, из которых пятьдесят тяжелых рыцарей, встали подле меня. Также вскинули над головами собственные треугольные торже, каплевидные рандаши, И подобные моей повизе без всяких напоминаний. А в следующий миг по нашим счетам частой дробью забарабанили грозно гудящие татарские стрелы. Левую руку дернула раз пять, не меньше. Причем две вражеские стрелы, угодившие в щит, прошили его насквозь. Ибо имеют узкие, граненые наконечники. Впрочем, древкий стрел все же застряли в повизе, вытянувшись в сторону моего лица сантиметров так на 20. Хорошо хоть прошли мимо предплечья. Но до чего же страшно было увидеть, как тяжелый по весу и кажущийся таким надежным щит в один миг прошивают бронебойные стрелы, тянущиеся к твоему лицу. Да, пожалуй, я больше не буду поднимать голову вверх. И да, как я и опасался, татары пользуются разными типами наконечников для стрел. Полный набор жести. А мне еще хватило дури вылезти в первый ряд. Испуганно, а где и болью заржали кони, также побеспокоенные стрелами. Грудь большинства наших скакунов прикрыта пластинчатой броней или кольчужной сеткой, а головы защищены стальными наголовьями. Но все же некоторые стрелы находят уязвимые места, впиваясь, к примеру, в конские крупы. Или же ранее ничем не прикрытые ноги, пусть даже на излете. Конечно, потери лошадей у нас куда меньше, чем у крестоносцев в первом крестовом походе. Тогда сельджуки целенаправленно выбивали беззащитных коней. Однако же и ничем хорошим этот обстрел не кончится, ежели мы так и останемся стоять на месте. Но стоим, стоим без приказа Андрея Альгердовича Полоцкого, командующего полком правой руки. А стрелы меж тем продолжают лететь беспрерывно. Правда, уже не так густо, зато точнее. Ведь справа, сблизившись с нами сплошной массой, теперь татары начали крутить хороводы метров в пятидесяти одружинников. Причем ныне они посылают их не по навесной траектории, когда взлетевшая в небо стрела летит по дуге, обрушиваясь на нас сверху в падении, а по настильной, то есть целясь буквально в наши лица, или же в лошадиные ноги. Если голову я прикрыл, чуть опустив по везу, да изменив угол ее наклона на менее острый, то бурушку... бурушка стоит совсем беззащитным перед татарскими срезнями, стрелами с широким наконечником, не впивающимся вплоть, режущим ее острой кромкой. Срезни оставляют после себя широкие, обильно кровоточащие раны, оттого и название. Одна такая стрела зацепила ногу стоящего справа от нас с бураном коня, и тот с жалобным протяжным визгом рухнул вперед, поджав под себя раненую ногу. Всадник же покатился кубарем вниз через голову своего жеребца. Хорошо хоть не на скаку иначе без тяжелых травм не обошлось бы. Но такими темпами татары рано или поздно лишат нас лошадей. И ответить как на зло нечем. Утяжеленные русские дружинники XIV века перестали быть универсальными, подобно рамейским клебанофорам, исключив из своего вооружения лук и стрелы. Нет, теперь мы рыцари, теперь только копейный таран. Но так и где он? Где общий приказ на атаку? Ордынцы крутят хороводы всего в 50 метрах, чуть даже меньше, Так чего бы не повторить копийный напуск сторожевого полка? В конце концов, наши жеребцы, хоть и не столь выносливы, но на разгоне куда быстрее степных лошадей. Догоним, наверняка же догоним. И словно в ответ на мои мысли, за нашими спинами гулко заревел боевой рог. Первая линия дружинников тотчас подалась вперед, и практически все вои тотчас пришпорили коней и одновременно с тем сдергивая с плеч копья и склоняя их к врагу. Я промедлил всего мгновение, но тут же пришпорил Бурана, одновременно с тем привычно освободив носок от узкой петельки и также сдернув копье с плеча. «С Богом, братцы! С нами Бог! Русь, не жалеть! Север!» Разнообразными боевыми кличами взорвались угрюмо молчавшие до того дружинники, пережидавшие обстрелы лишь с негромкой молитвой, до да редкой бронью. Теперь же каждый орет во весь голос, бодря себя и соратников, «Да врага! Мои воины, к примеру, гремят древним боевым кличем племени северян, основавшим Чернигов, Новгород-Северский и тот же Елец, причем последнюю аж дважды «Север — Север!» Кричу со всеми и я, широко раскрыв рот и из последних сил напрягая голосовые связки, одновременно с тем прикрыв глаза от туго бьющего в лицо ветра. Буран летит вперед, словно спущенная с тугой тетевой стрела, разрезая воздух на своем пути. «А если посмотреть вниз...» то трава под его копытами сливается в сплошной малахитовый ковер. В свою очередь татары, в страхе смешав ряды хороводов, уже отпрянули назад. Впрочем, все так же посылая в нас стрелы по то есть полностью развернувшись в седле назад. Учитывая же, что расстояние между нами стремительно сокращается, бьют поганые едва ли не в упор. Одна, другая стрела ударили в мою повезу, выставленную прямо перед лицом. Хорошо хоть не бронебойные, со стандартными ромбовидными наконечниками, застрявшими в щите. А вот бурушка подо мной вдруг дернулся, болезненно заржал, не потеряв впрочем хода. Возможно, стрела с граненным острием ударила в грудь и прошила броню. Возможно, но сейчас посмотреть не могу. Так или иначе, глубоко проникнуть сквозь стальные пластины стрела не могла, застряла древком. А такое ранение для жеребца хоть и болезненно, но отнюдь не смертельно. И судя по тому, что Буран ускорился еще сильнее, а ржание его стало грозным, злым, княжеский конь отнюдь не собирается падать. Сейчас для моего коня куда как опаснее широколезвийный срезень, коли тот зацепит его ногу. Но, увы, татарские срезни опасны не только для наших лошадей. Поравнявшийся со мной Никита, попытавшийся даже вырваться вперед и закрыть с собой князя, Вдруг протяжно, отчаянно закричал от боли. «Глаз! Мой глаз! а, -а, -а Обернувшись к дружиннику, я не увидел торчащей из лица его стрелы. Хотя именно это и приготовился увидеть, внутренне сжавшись от ужаса. Но нет, грузный ротник лишь закрывает лицо. А сквозь пальцы, прижатые к глазнице ладони, обильно струится кровь. Никита невольно поотстал. Конь его, словно почуял неладное, замедлил бег. А может, его боков просто перестали касаться шпоры всадника? Так или иначе, обернувшись, я громогласно воскликнул, кивком указав скачущим позади воем на раненого. «Помогите, Никите!» После чего только сильнее пришпорил Бурана. Безусловно, самым пугающим в синхронизации была грядущая Куликовская битва. Причем вовсе вероятность моей гибели в бою. К ней-то я относился несколько легкомысленно, учитывая, что мой предок выжил в грандиозной сечи. Нет, в большей степени меня пугала необходимость убивать, проливать человеческую кровь и отнимать жизнь. Вроде бы и не по-настоящему, но ведь симуляция воссоздана столь точно, словно наши ученые не разработали грандиозную виртуальную реальность на основе сверхточной математической модели, а открыли портал в прошлое, увязав сознание предков и потомков с помощью сверхсекретной аппаратуры. Впрочем, бред, иначе наша история была бы уже несколько раз переписана но после схватки, челубе и пересвета, пожертвовавшего собой на моих глазах, после татарского обстрела и пережитого страха, разом заполнявшего душу при каждом пробитии щита, наконец после тяжелого ранения моего воина, только что скакавшего рядом, после не осталось никаких сомнений и никакой жалости к врагу. Ты или он, и никаких тебе гуманистических ценностей и никакой рефлексии». Никакого стопора, не позволившего мне переступить черту в детдомовских и уличных драках. Здесь и сейчас нет никакой черты. Север! Я практически догнал ближнего татарина, откровенно испуганного, но успевшего послать бронебойную стрелу мне в лицо. Спасла лишь реакция предка, да вовремя подставленная повеза. А правая рука моя словно сама собой отвела копье в сторону чуть назад. А после экономичным, выверенным выпадом вонзило острие пики в спину степняка. Точно под нижнюю кромку плетеного калкана с легкостью вспоров стеганный халат. Я практически не почувствовал сопротивления плоти и также рефлекторно на воинских инстинктах Федора Елецкого потянул копье на себя, не дав ему застрять в теле вскрикнувшего ордынца, полетевшего под копыта бурана. Удар, толчок, и бурушка летит вперед, а крик поганого позади меня резко обрывается. И никакой жалости к врагу. Впрочем, мой жеребец уже начал замедляться, а расстояние до очередного противника неуклонно расти. В первые миг я подумала, что дело в ране, стрелы действительно торчит из груди коня. Однако тотчас заметил, что замедляют свой бег скакуны и прочих дружинников. 100 метров — стандартная дистанция разгона для рыцарских коней. А мы, пытаясь дотянуться до татарских лучников, проскакали все 120. И кого-то действительно успели догнать, свалив на землю ударами пик, топтав конями тяжелых жеребцов. Но тем и хорош хоровод конных стрелков. Всадникам, находящимся ближе к противнику, есть куда скакать. Центр круга пуст. Если от порубежников, московских сторож, бросившихся в копийный напуск, ордынцы просто не ждали такого удара, то от тяжелых дружинников ничего иного ждать не приходилось. Нет, враг был готов — Провоцировал нас на атаку с дистанции ровно в полсотни метров и сдернул назад очень стремительно. Мы дотянулись лишь до тех поганых, чьи лошади оказались слабее прочих. Пометуя о безлюбленной степняцкой тактике, столь широко использованной тем же СУБДМ во множестве битв, я начал подозревать ловушку. Так, лучший полководец Чингисхана в битвах с русичами и грузинами умело провоцировал их на атаку. А после, вытянув врага притворным отступлением конных лучников, бил во фланг отборными отрядами тяжелой конницы. Но как? Как возможно провернуть это здесь и сейчас? Ведь правый фланг полка упирается в непроходимую дубраву, а левое его крыло лишь только поравнялось с нашими порубежниками, все еще теснящими татар в центре. Я даже разглядел несколько елецких воев, но спустя всего несколько секунд получил ответ на свою догадку. Как только русская дружина остановила атаку из-за выдавшихся лошадей, со стороны врага раздался протяжный вой труп и утекающие от нас ртутью легкие стрелки вдруг начали сбиваться в плотные кулаки. А в образовавшиеся среди лучников проходы на полном скаку ринулись тяжелые ордынские всадники, построившись десятком клиньев. И скачут они на нас. В первое мгновение русичи накрыла растерянность, усугубившаяся отсутствием командования. Ведь Андрей Полоцкий с ближниками остался в порядках второй тысячи всадников и находится далеко за спиной. Теперь же кто-то из русичей успел податься назад. Самые смелые рванули навстречу элитным богатурам, а большинство из нас просто замерли на месте, осадив уставших коней. 70 60 50 Я невольно фиксирую оставшееся расстояние до врага, всем телом ощущая дрожь земли под копытами татарских скакунов. Игулки и гулкие удары собственного сердца в груди. Я их буквально чувствую, слышу отзвук в ушах. И чем ближе враг, тем громче оно стучит. Ну что, бежать или драться? Наконец, решившись, я пришпорил чуть отдышавшегося бурана, посылая его вперед. И воскликнул со всей мочи. «С нами Бог, братья! Только вперед! Русь! Русь!» «Молодцы мои дружинники!» тотчас подхватили единый для всех ратников клич, посылая жеребцов вслед за мной. И пример полусотни ельчан оказался вполне убедителен. Вслед за нами с места тронулась вся тысяча воев. Русь! Алла! На разгон нам осталось не больше 30 35 тридцати пяти метров, ничтожно мало, учитывая, что степняки успели набрать ход и летят к нам навстречу. Всего пяток секунд, чтобы встретить врага копьем, не дав опрокинуть себя первым ударом. Но выдохшимся жеребцам русичей сил хватит как раз на короткий разбег. И потом, разве на рыцарских ресталищах расстояние под разгон сильно больше? Перед шибкой я едва не зажмурил глаза. И только в последний миг понял, что отдаю явное преимущество летящему навстречу богатуру, близнецу челубия по набору брони. Так можно и сгинуть. А хитрый враг уже направил сверкнувшее на солнце острие джиды мне в лицо заставив скинуть повязу вверх да склонить голову навстречу. Удар. Пика степняка врезалась в переднюю луку моего седла и прошила ее насквозь, ударив панцирь на уровне пупка, при этом вогнув одну из пластин чешуи внутрь. Сильнейший толчок рванул седло, едва не скинув меня с коня, а от удара в живот я скривился от боли, тяжело охнув сквозь тиснутые зубы. Но Татарин перехитрил сам себя, обозначив атаку в голову, Он заставил меня поднять щит и ударил под кромку повезы, однако не рассчитал высоту передней луки, принявшей на себя таран врага. В следующий миг меня дважды крепко тряхнуло, лопнула древко вражеской джиды, и практически синхронно с ней княжеское копье, здорово рванув правую руку. Но мой удар достиг цели. Граненый наконечник пике пробил плетеный калкан у стального умбона и с легкостью прошив его насквозь, застрял в панцире татарина, Сбросив того с коня. Все-таки седла с высокими луками руля от копейной шибке. Впрочем, без инстинктов князя Елецкого и памяти его тела, шансов уцелеть в поединке с богатуром у меня не было никаких. Вновь заржал буран, грудью столкнувшись с чужим конем, а сам я едва успел подставить повезу под удар рухнувшей сверху булавы, отсушившей левую руку. Я не успел даже потянуться вниз, чтобы сорвать с седельного крюка темляк-шестапера. Как тяжелейший удар вновь обрушился на щит, громко треснувший под натиском очередного орденца Вместо темляка мои пальцы сжались на рукояти кинжала. Выхватив его из ножен, я коротко, но точно пырнул им под мышку татарину. Последний открылся в момент очередного замаха, а после, вскричав, дернулся в седле. Его удар прошел мимо а по моей латной перчатке побежала чужая кровь. Выпустив кинжал, я наконец-то дотянулся до рукояти шестопера, сорвав его с седельного крюка. Булава легла в руку, как вылетая, и, описав короткую дугу над моей головой, врезалась в правое плечо отчаянно завопившего ордынца. Шестигранное навершие, словно бумагу, смяло пластины татарского ламинара. Но уже в следующий миг и моя собственная голова взорвалась дикой болью. Вражеский пернач, свистнув над верхней кромкой повезы, обрушился на бацинет слева, швырнув меня в сторону. А шлем, плотно сидящий на точно подогнанном подшлемнике, улетел куда-то на землю. Сам я едва сумел распластаться на холке коня, хоть и не потерял сознание, но сорвался в груди, не имея никакой возможности себя защитить. Попытался было напрячься, ухватить пальцами рукоять пернача, зацепившегося за запястье кожаным ремешком. Да куда там? Все плывет перед глазами, а от одной только попытки приподняться над холкой бурушки потемнело в глазах и замутило. Я уже смирился с тем, что добивающий удар нового врага, налетевшего слева, вот-вот погасит свет в моих глазах. Но вместо этого почуял, как кто-то тяжелый проскакал совсем рядом. И тут же впереди раздался отчаянный скрик боли. А следом кто-то ухватил бурана под узцы, и справа послышался знакомый голос Алексея. «Княже, как же тебя угораздило!»